Глава 23. Дела далее на пилораме разворачивались следующим образом. Старшой по поручению Мерзы разработал устав рабочего пилорамы, каковыми считали все находящиеся за колючей проволокой, включая женщин и грудных детей. Согласно пункту первому устава, он был действительным до тех пор, пока рабочие, изначально порочные и греховные существа, Не сделают следующие две вещи. Пункт второй. Не откроют имена похитителей леса и не вырастет на территории пилорамы количество деревьев, позволяющее возместить ущерб. Ворованный лес сгорел вместе с грузовиком. Мерзаевы люди поспели лишь к тлеющим головням. Все это можно было объяснить и проще. Мерзу клинило, и в своем клинче он был уже неудержим. За выполнением устава неустанно следили старшой, малой и все их люди, число которых доходило уже до 12 человек. Закончив с уставом, Мерза собрал у себя в кабинете старшего, малого и Тугрика на совещание. Оно было коротким. «Остаешься за меня», — сказал он Тугрику. «А ты?» Мерза засмеялся. Смеялся он минут десять, а на одиннадцатой, не замолкая, открыл стол, достал пистолет, и выстрелил себе в рот.